Глава четвертая. Событие восьмое. Ленин доказал, что управлять страной могут и кухарки. Сталин доказал, что управлять страной может один человек. Хрущев доказал, что управлять страной может и дурак. Брежнев доказал, что страной можно вообще не управлять. Ну, не с корабля на бал. Дали целых восемь минут. Носки переодеть. Зубы почистить, побриться. женили слезинку утереть. Карапузу машинку сунуть. Звонок в дверь. Мужчина в штатском. Но знает о Дольче. В два мешка оделся. Нижний просто обычный мешок. Только пополам разрезали. Пословица не подойдет. В смысле, широко шагаешь, штаны порвешь. Ага. А в какое время ее придумали? Петр Миронович, я по поручению Леонида Ильича. Приказано доставить вас завидово». «А если не поеду?» Пошутить хотел. Мешковатый не понял. Глаза выпучил. Спуч, чутка. Не сказал. «На работе человек». «Пять минут подождите, сейчас спущусь». И хотел дверь закрыть. Приказано охранять!» Хорошо ногу не выставил. Просто как-то подобрался. «Ну, заходи. Как звать тебя, охранник?» Рук протянул. Товарищ в коричневом пальто мешковатым осторожно стиснул ладонь. Здоровенький. Петр. «Тёзка! А ты не знаешь, тёзка? Это надолго. Охранники там...» «Так точно!» «Вот, уже лучше. Тогда понятно спешка. И ясно, во что одеваться. Ударим и по партноменклатуре». Пётр себе для охоты в зимний период заказал комплект из двадцать первого века. Куртка с кучей карманов и капюшоном, штаны с наколенниками из плащевки и тоже все в карманах, курточку с налокотниками и манжетами из той же плащевки и опять с карманами, где только можно, ремень с огромным ножом. Вспомнил фильм про австралийца одного, крокодил Данди. И можно? Картинка. Все. Дольче Габанов на пару месяцев работа обеспечен. Это не ваши брезентухи. Тут ткань от Свердловского комвольного комбината с рисунком «Серый камыш». Вышел из комнаты, где переоделся на всеобщее обозрение. «Хорош!» Мешковатый поскучнел. «Это не мечта. Мечту мечтать можно. Это дальше». «Забыл!» «Таня, Миша, перекатуры мне достаньте!» «Давно!» Миша Вика протянула тубус. Поехали, Оба Обана, прислали так прислали. Турья его, синяя, новую сделали. Их уже семь. Пять по автовыставкам разъехались. Одна первая у Ильича. И вот это. Вокруг толпа граждан, автолюбители. Потрогать не решаются, взглядом общупывают. Нет, ребята, зря не скоро станет доступна для населения. Да вообще не станет. Зачем обычному человеку такая мощь? Гонять по проселкам? буераком, Как машина, тезка? Самолет!» Пивнул уважительно. «Что ж, полетели. Ух, как громко. И правда самолет?» Тупо заснуть на заднем сиденье в самолете не дали. Все лезли к Маше с автографами. Узнали. «О, это та девочка, что разгромила Америку!» Вот что значит телевидение. Правильные они попаданцы. Дочь — Америку, папа — Францию. И если честно, то и за Англию уже можно переживать. Через три дня ведь улетают. Эндрю Лук Олдхем уже в своих дымчатых очках в Москве. Последний ЦУ выдает. Звонил в Париж, ругался на чистом английском, даже без акцента. «Где Маша?» Париж подожгла. Шутка. Сам сгорелся. Не выпускают, но скоро будем. Жгите, пфм, ждите. Во, как блудного сына встречают. На крыльцо выскочили. Почти все политбюро. А сзади охотники стеной. Тебя, Петро, нельзя за границу выпускать. Живой хоть? Сам послу звонил. Да, я обниму. Смачно с Ильичом поцеловались. Жаль, помады нет на губах. Невкусно. Леонид Ильич, а можно я больше не поеду? Ты, Петр, маленький еще, хоть и вымахал. Куда партия пошлет, туда и полетишь. Ну, пойдем в дом. Ишь, а вырядился. Похваст хотел. Получилось. Теперь чего всем надо будет. А это чего притащил? Гранатомет. Шестьдесят лет человеку. Рулит сверхдержавый, а как ребенок. Зашли. Пётр с дуру куртку верхнюю снял. А там опять камуфляж и нож от Данди-крокодила. «Вот сука!» — тут же выхватил его Гречко. «Даже егеря подобрались. Меч!» «А ну-ка!» — Брежнев завладел. Покрутил. «Хорошо!» «Это образец. Для вас подарок в машине. Такой же, но из Булата. Не стал доставать. Ещё охранники всплошатся». «Миша, неси давай, быстрее!» Брежнев обернулся к егерю. Выпали из реальности старички. На десять минут. Петр комплект заказал на зоне. Достал булатную саблю за кучу денег. Ее перековали в два ножа. Крокодильский и стилетик для разделки трофеев охотничьих. Рукоятки из кости. Дробный узор ступеньками по металлу. Вещь! Не стыдно главе государства дарить? Опять поцелуйчики. А гранатомет чего притащил? Это, Леонид Ильич, подарок из Франции. Сам на их Монмартре, пока его не разгромили, для вас купил. Достал карикатуры на деголя на Черчилля, на Рузвельта и на нынешнюю главу Белого дома Линдона Джонсона. Пошли по рукам. А на меня, Петр, не было? смеется нет леонид ильич не видел Боятся, наверное по правде то были но кому нужна правда боятся а и правильно как перестанут я им снова тебя в гости отправлю и правда смешно ржут как кони боевые охота как охота Петр опять попал в компанию вождя плохо это наверное кому то ведь дорогу перешел Черненко здесь. Подгорного нету. Ему? Пётр не помнил, сколько ему осталось. Когда Брежнев сместит посты. Нет, не скоро еще. Обязательно надо будет после задобрить дядечку. Тоже выходит с Украины. Как-то читал про него Пётр в будущем. Автор не помнил. А слова вот всплыли. Автор этот в дневниках называл Подгорного «ничтожным и случайным человеком» отмечал его честолюбивый характер. И из детства всплыло, что Николая Викторовича критиковали за то, что в ущерб тяжелой промышленности хотел развивать легкую. Вывод. Этого человека нужно сделать другом. Дочь уже приходила к Дольче. Завел он на нее формуляр. И она сейчас работает на Петра. Ученый-селекционер. Познакомимся. «Вождь завалил оленя». Прямо как на ковре. Петру достался трехкилограммовый кусок оленины и опять поцелуй на прощание. Так ведь и во вкус войти можно. Событие девятое. Один архитектор спрашивает другого. «Почему ты все время говоришь «застрихель»?» Второй удивленно отвечает. «А что, заштрихуй лучше?» Наркозем. Огромное кособокое здание. Каре только струсившие Увидели построенные квадратиком солдатики противника и ломанулись от него. С улицы этого не видно. С улицы вообще бред. Башня стеклянная, и к ней лоджии приляпаны. Потом нос корабля. И снова лоджии. Архитектор Алексей Щусов. На этом Алексей Викторович не успокоился. Еще мавзолей нарисовал. Тоже красный. «Есть в Москве и еще одно здание. Дом на Ростовской набережной. Полукольцо. Зачем все эти изыски? Чтобы строители мучились, возводя? Ладно, надо сделать скидку на время и моду этого времени. А еще на то, что с Молдавии, товарищ. Какие там анекдоты есть про молдавских строителей? Я буду управлять роботом!» — обрадовался молдаванин, получив у бригадира перфоратор. Сейчас в Наркоземе, Министерство сельского хозяйства СССР. Мацкевич Владимир Владимирович, бывший министр, отправлен послом к чехам. Еще не уехал, ждал, когда эта выскочка вернется и дела примет. Вот, вернулся, принимает. Министр на Владимира Владимировича не похож. Здоровенький, лысый, как шар. Но Хрущева тоже не похож. Тот комик, а этот вполне благообразен. Работает министром с перерывом уже 13 лет. Перерыв интересный был. Председателем исполнительного комитета Целинного краевого совета. Депутатов трудящихся впахивал товарищ. Когда сняли Хрущева и первого секретаря ЦК КП Казахстана Юсупова и Целинный край расформировали, то оставшегося без кресла Мацкевича вернули в сельское хозяйство. «Угробил МТС, угробил Целину, угробил сельское хозяйство. Не все сам, Хрущев помогал». «Интересно, а вот скоро пражская весна. Подсказать или пусть угробит?» Не решил Петр с товарищем общаться. Не боец и не самостоятельная фигура. Только хуже может сделать. Отправив товарища собирать вещи, Пётр позвал Филипповну и попросил сделать ему чайку. «Не пей воду», — забрал с собой. «Не уживутся они с Демичевым». Прибьет она его. Жиденький. Интеллигент в маминой кофте». Попил и закатал рукава. «А ну, подать сюда, Ляпкина Тяпкина. Нужен человек, что отвечает за все НИИ. Где этот очкастый круглоголов?» «Интересно, а есть такой?» Тамара Филипповна, а позвоните, пожалуйста, в вас хнил. «И пригласите директора с замом по науке завтра в восемь посетить нас. Я убежал. К руководству». Брежнев позвонил домой утром, поинтересовался, не хочет ли Петр с ним чего обсудить. «Конечно, Леонид Ильич, есть о чем поговорить». «Вот к обеду и приезжай. Я простыл немного. как холодно, видно, вчера было. Посмеялись. «Я вам меда и лекарств медовых привезу». «К обеду давай». «Не заставляю Викторию три раза все разогревать». Приехал к обеду. Ильич и правда плохо выглядит. Точно простыл вчера. И хорошо. Не в смысле хорошо, что болеет генсек, а что Пётр вовремя подвернулся. И самопиар, и забота в одном лице. Услышал, что заболел Брежнев, и по дороге в Завидово заскочил домой, забрал подарки для его женщин И лекарство для самого Ильича. На даче собралось все женское общество бабушка Виктория, внучка Виктория и Халя. Обнимались. Петр сунул каждый по пакету и попросил, пока не открывать и не заглядывать. Потом, после обеда, насладитесь. Не получилось. Только зашел, только разделся, как со второго этажа послышался девичий виск. Не утерпела Вика. Раскрыла пакет. Франция! Бабушка побурчала и пошла наверх. И исчезла. Пошла Галина Леонидовна и пропала. Леонид Ильич, я вам тут пчелиные лекарства из Краснотуринска привез. Сейчас махом вашу простуду вылечим. Штелли стал доставать из сумки баночки. Брежнев сначала чуть сморщился. Пётр про то, что второй Ильич из всех лекарств предпочитал водку с перцем, слышал. Вот сейчас можно и проверить. Так вот, в этой баночке пыльца и перга. Пыльца — это как раз то, что пчелы собирают с цветов, а перга — консервированная в меде пыльца, которая в запечатанных сотах начинает бродить и прорастать. От простуда не поможет. Нужно по ложечке вместо витаминов. Бактерицидное действие оказывает воск при воспалении горла. При ангине очень помогает сживание сотового меда. Действие получается двойное. Мед и воск делают свою работу, активно справляются с бактериями и укрепляют иммунитет. Вторую баночку на стол. Попробуйте, Леонид Ильич? Не знаю, Петр. Думаешь, поможет? Брежнев неохотно зачерпнул воск ложечкой и стал жевать. А приятно. Вот в этой банке прополис. Достал следующую Штелле. Прополис обладает ярко выраженным антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Из него сделаем средство для полоскания полости рта. Отлично заживляет ранки во рту, очищает зубы, укрепляет десна. Раствором прополиса нужно полоскать горло при ангине. Так, а вот это самое сильное средство. Петр извлек последнюю баночку. Маточное молочко. Лучшее лекарство при борьбе с ангиной в том числе с ее хроническими формами, потому что отлично справляется со всякими стафилококками. Также маточное молочко полезно сердечникам, оно улучшает работу сердечной мышцы. Молочко лечит даже диабет. У вас как сердечком, Леонид Ильич? «Ты, Петр, лучше Чазова. Может и медицину на тебя взвалить?» Брежнев засмеялся, но тут же закашлялся. Выплюнул в раковину воск, но потом вернулся к столу И зачерпнул еще ложку. А нравилось, и горло саднит меньше. Ты чего девкам-то подарил? Что они там визжат? Или секрет? Да какой секрет от партии? посмеялись. Белье всякое нижнее. Чулки там, колготки, бюзгалтеры, косметику до да духи, Франция. Не можем сами, поморщился генсек. Мы трусы хуже делаем. Они в хоккей хуже играют, и космические корабли у нас лучше, и танки. Надо будет и трусы научимся делать, или продадим им один танк, и на всю страну трусов хватит. я так думаю. Вика, Галя, давайте вниз. Проголодались мы. Событие десятое. Поднялись на второй этаж в кабинет генсека. Что не так с этим миром? Кто уж у Брежнева готовит? Сама бабушка Вика или кухарка, или шеф-повар. Но все невкусное, пресное и резиновое. Суп был вообще по непонятному рецепту. Борщ, в который свеклу, не кинули. Но второе — лапша с куском того самого оленя. Мясо нормально приготовлено, а лапша в один комок слиплась. Чай некрепкий. Что не так? Брежнев сел у незажженного камина и закурил. Новость. Значит, неплохое настроение. Ты, Петр, понятно, не успел ничего сделать, а подумать успел, чем в осаде в Париже занимался. Не думал о работе? Колечки попытался выпустить, только одно получилось, и снова закашлялся. Погасил, взял ложечку и баночку опять с воском. Полезнее ведь? Конечно, думал Леонид Ильич. И до чего додумался? До трусов? гоготнул. «Леонид Ильич, я сейчас крамольную вещь одну скажу, только дослушайте до конца, пожалуйста». «Колхозы будешь предлагать разогнать?» — нахмурился вождь. «Кто вам такую дурость сказал? Колхозы укреплять надо. Более того, именно этим и собираюсь заняться в первую очередь», отмахнулся Петр. «Ладно, были тут реформаторы. Говори, что хотел». Не нужно нам сейчас поднимать урожайность и собирать больше продукции. Тебя там в Париже не завербовали? Как у них разведка называется? Не знаю. Вам ведь должны были докладывать, Леонид Ильич, что именно четверть всей продукции тупо сгнивает. При большом урожае выращенную продукцию просто в бурты сваливают, а потом, в лучшем случае, перепахивают. Даже на корм скоту не пускают. И что предлагаешь? Исправить главную дурь, что сделал Хрущев. Нужно выдержать паузу. Брежнев не любит Хрущева. Сейчас обзовет, и ему легче будет воспринимать информацию. «И чего еще кукурузник натворил?» — разогнал МТС. «Ну, ты тут не первый. Предлагали уже вернуть технику и людей в МТС. Только посчитали уже. Если и вернуть колхозы, то убитую без запчастей». «Только деньги переводить не заработают МТС», — пренебрежительно скривился генсек. «Люди, которые предлагают вернуть технику в МТС, либо дураки, либо на самом деле подкуплены ЦРУ». «Вот как?» — стрепенулся Ильич. «А ты сейчас чего говорил?» МТС начали создавать в начале 30-х и до 1958 года, при том, что готовились к войне, воевали, потом восстанавливали хозяйство огромное количество вполне работоспособных хозяйств создали опять паузы и держим ну Но... дальше говори даже говорок прорезался нужно не отбирать у колхозов и сохозов технику а создавать новый мтс и начать не с тракторов и комбайнов а с хранилищ, элеваторов зерных хранилищ силосных ям ремонтных мастерских «Жилья для будущих механизаторов и слесарей. Столовые, наконец!» «Вот как!» «Пусть думает. Сейчас главное вообще не говорить. кивать мыслям вождя». Брежнев встал с кресла, выплюнул в камин воск. Тут же зачеркнул новую ложку. Прошел к окну. «Зима!» Задернул штору, пошел, включил свет. «Напиши мне на бумаге с цифрами на первый ход». «Осилишь или помощь нужна?» «Молчать до конца!» «Я в ЦК скажу. Пусть считают!» «Молчать!» «А ты свой вариант. Так лучше будет!» «Молчать!» «А я говорил товарищам, что ты справишься. Справишься?» «Если помогать будут, а не палки в колеса вставлять». Хто? Потянулся за сигаретой, но передумал. Мы же к тебе вон сколько полномочий дали. Молчать. Ты не молчи, Петр. Если кто лякнет, сразу мне звони. А Разберемся. Закроем вякольник. Когда бумагу сделаешь? Неделю дадите, Леонид Ильич. М -м, начинай. Ладно, Петр, что-то глаза слепаются от твоих лекарств. Ты езжай домой, а мне поспать надо. И «Не бойся, шакалов! До свидания!» Внизу женская половина семейства долго обнимала и не пущала. «Согласился на чаек!» «Зря, конечно, сейчас чего выпросят!» «Нет, ни слова!» «И дольче не нужен!» «Или друг друга стесняются!» «Маша подбирала подарки, я даже и не смотрел!» «И это чистая правда!» «Поцелуй ее от нас!» «Самая умная девочка в нашей стране!» кивнула бабушка Виктория. «Если с размерами не угадала и можно исправить, вы зайдите в Дольче. Он исправит, надеюсь». Засмущались. «Как эта женщина в СССР пойдет к мужчине трусы ушивать?» «Сами угробят». Да и бог с ними. Главное, внимание оказал. «Петя, а что с моей мебелью?» «Вот что ли, зачем оставляли?» «Хале не терпится». Сегодня им звонил. Через неделю обещали отгрузить. Был зацелован и размазан, и замазан в новой губной французской помаде. Событие 11. -е. Новости науки. Молдавские селекционеры скрестили пальцы на руках. Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. и Ленина, сокращенно восхнил... Высшее научно-исследовательское и координационно-методическое учреждение по водному, лесному и сельскому хозяйству СССР. В ее систему входили более 150 научных учреждений. Так в справке написано, что принесли с собой товарища. 150! Столько во всем остальном мире нет! Чем занимаются? Петру вспомнились пакетики с семенами из будущего, как что красивое или интересное, как совсем на языке родных осин. Лысенко Трофим Денисович виноват. Вел науку не туда. Все 150 научных учреждений загнобил и угробил. Петр читал в роман-газете при перестройке белые одежды. Дуракам шли я под хвост попала. Яровизация, чеканка, летняя посадка картофеля, выведение сортов зерновых ускоренными методами противостояние с генетиками, посевы пастерни по при отсутствии в то время гербицидов, гнездовые посадки растений, ветвистая пшеница, порождение одних видов другими. Все это один человек? Монстр! Как так-то? Неужели миллионы людей в раз ослепли? Подпевалы, карьеристы, просто услужливые дураки, взяли и загнали настоящую науку под плинтус. 150 научных учреждений. Как этим командовать? Ни одним колхозом в жизни не командовал. Это не про Лысенко, это про себя. Лысенко, между прочим, жив-здоров и с прошлого года работает заведующим лабораторией экспериментальной научно-исследовательской базы АН СССР «Горки-Ленинские». Наведаться надо обязательно. Вот заклеймили лауреата трех сталинских премий и героя труда. И что, поперла наука вперед? Точно ведь, всего два года прошло, не успели загнанные под лавку генетики плечи расправить. Подождем? Подождем, мы, маму! Подождем, твою мать. А кто сейчас рулит наукой? Вот сидят напротив. Павел Павлович Лобанов возглавлял Академию по очереди Слусенко, скормил следующего президента Вавилова. Нет, не того. Другого. Да еще какого. Отца Борщевика. Уже написана диссертация, и этот неубиваемый сорняк начал свой поход по нашей стране и странам соцдемократии. ГДР, Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия все горе хлебнут с Борщевиком Сосновского. Что ж, начнем борьбу. Из будущего известна только одна эффективная методика борьбы с этим растением. Предлагается вспашка и дискование зарослей с последующей посадкой клубней топинамбура, либо даже высадка клубней топинамбура в заросли борщевика. «Павел Павлович, я выделю деньги. Много денег. Нужно начать бороться с борщевиком Сосновского. Автора диссертации о его пользе Петра Петровича Вавилова назначьте главным». Если я узнаю, что он просто заехал в Москву, чтобы сменить рубашку, то сядете в тюрьму вместе с ним за вредительство, как враг народа. Да, Сталинизм кончился, враги остались. Вавилов главный. Вы его поддерживаете. Мне нужен план борьбы с вашим детищем, поэтапный. Нужно обнаружить каждое растение. Нужно поднять вой во всех газетах. Нужно, чтобы все работники вашей академии отработали один месяц на борьбе с этим вселенским злом. И нужно продумать, как заразить этим растением все кап-страны. Ясна задача? Вот и хорошо. А теперь давайте поговорим о топинамбуре. Это единственный враг борщевика. И это растение, которое не сильно уступает борщевику в зеленой массе. Стоп, забыл. По борщевику нужны исследования на фототоксичность. И чтобы летом я видел здесь Вавилова с ожогами на руках. Вот теперь давайте по топинамбуру. Говорили долго. Даже понравился Петру этот Пал Палыч. упертый и не глупый мужик. О многом говорили: Лесопосадки в степях, часть не приживется, солончаки, а нет деревьев с корнями, что вглубь не лезут. Сосны, например, найдете? Замечательно. Нужен план. Нет, не надо по стране и пятилетний. Нужен по каждой области отдельный. Кто будет заниматься? Все заняты. Подготовьте списки всех ваших проблем, над которыми работаете. Много? Стоп. А если я куплю за границей кучу семенного материала? Да в любой стране. Это ускорит? Нет. Это почему? Все сначала начинать. Можно у вас полюбопытствовать, полпалоч? А какова урожайность пшеницы в Голландии? Климат, агротехника, удобрения, пестициды — это понятно. Давайте эксперимент проведем. Куплю я у них пшеницу. Посеем рядом вашу чемпионку районированную и их семена, чтобы условия были совершенно одинаковы. Посеем? Итак, по десятку культур и по десятку вопросов. Устал Петр так, что к вечеру уже язык не ворочался. Напоследок добил товарищей. «Пал Палыч, мне нужны данные о том, где у вас выращивали коноплю или канабис, И что там были за урожаи, куда девали? Что с урожайностью в других странах с похожим климатом?» как запретили?» «Я вот тут тезис накатал. Озвучить?» «Спасибо. Посевные площади растения в нашей стране доходили до 600 тысяч гектаров. Из конопли изготавливали практически все. Одежду и обувь. Бумагу и краски, косметику и медицинские препараты, растительное масло и зерно, даже топливо и пластик. Страна являлась главным производителем и экспортером растения в мире. Есть где ошибка? Все верно. Дальше пойдем. К 1940 году Россия выращивала 4 пятых всей конопли в мире. Подавляющее лидерство сохранялось до 1970-х годов. Нет ошибки. Опять дальше двинем. Конгресс США принял закон о налоге на марихуану, который сделал выращивание растения неприбыльным. В 1961 году участники ООН установили особый контроль над коноплей. Производство в Европе резко сократилось. Под давлением соседей посевы стали сокращаться и в СССР. Не ошибся. Наркомания и в самом деле ведь начала подниматься по стране. Значит, не поддерживает, раз защищает. А если южные районы исключить? На севере ведь из конопли наркотика не получить. Нужно провести дополнительное исследование, чтобы определить границу. Тут можно, а тут уже нельзя. Займитесь. И про данные, что я у вас попросил, не забудьте. Все, откланивайтесь. Вымотали вы меня. Улыбнулся затравленно. Тамара Филипповна, а сколько мы сегодня выпили кофе? Каждый по восемь кружек. Завтра, если просите, угрожать буду, не делайте. «Какао пусть будет». Перед самым уходом домой вспомнился Петру рассказик не рассказик, Анекдот не анекдот. Где-то прочитал. Вроде бы преподаватель генетики и селекции эту историю рассказал. Мне рассказывала мой научный руководитель. Великий ученые была. Были они как-то в 1975 году в Версале, Франция, в составе делегации советских ученых-селекционеров. И им показывали новые выведенные виды черешни, вишни, сливы и их гибридов. Но французы следили очень пристально, чтобы не оторвали даже росточек или листик. Трогать-то их запретили, а вот испробовать продукт нет. Так как наша находчивая делегация распределила между собой деревья, сорта. Мол, ты ешь этот, ты этот, а я этот. Сожрали все с косточками и вечером приехали в гостиницу и стали ждать выхода их наружу. Потом все отмыли, очистили и привезли на родину. Посадили, и был прорыв в советской науке. Ну разве иностранец на это отважится? А нам надо науку двигать. Приспичило! Интермедия 2 Копался в материале и наткнулся на эту статью Сталина. Прочитал. Это написал «Кровавый тиран?» Как интересно, Хрущев сдавал экзамены на знания классиков марксизма-ленинизма. В. Сталин в сентябре 1952 года высказался против передачи техники МТС колхозам. «Мы все радуемся колоссальному росту сельскохозяйственного производства нашей страны, росту зернового производства, производства хлопка, льна, свеклы и так далее. Где источник этого роста?» Источник этого роста в современной технике, в многочисленных современных машинах, обслуживающих все эти отрасли производства. Дело тут не только в технике вообще, а в том, что техника не может стоять на одном месте, она должна все время совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и заменяться новой, а новая — новейшей. Без этого не мыслим поступательный ход нашего социалистического земледелия. Немыслимы небольшие урожаи, не изобилие сельскохозяйственных продуктов. Но что значит вывести из строя сотни тысяч колесных тракторов и заменить их гусеничными, заменить десятки тысяч устаревших комбайнов новыми, создать новые машины, скажем, для технических культур? Это значит нести миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6-8 лет. Могут ли поднять эти расходы наши колхозы, если даже они являются миллионерами? Нет, не могут, так как они не в состоянии принять на себя миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6-8 лет. Эти расходы может взять на себя только государство, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя убытки от вывода из строя старых машин и замены их новыми, ибо оно и только оно – в состоянии терпеть эти убытки в течение 6-8 лет с тем, чтобы по истечении этого срока возместить производственные расходы. Что значит после всего этого требовать продажи МТС в собственность колхозам? Это значит вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства. Нет комментариев.